«Сплошные огорчения». На следующий день Том заснул на уроке немецкого языка, а потом и на математике. Но поскольку он сидел в последнем ряду, это могло остаться незамеченным, если бы Том не захрапел. Стыд-то какой! Учительница немецкого языка безжалостно разбудила его, тряся за плечо, а учитель математики влепил в наказание дополнительное задание на дом. «Вот как приходится страдать за свое героическое заступничество», «Из-за спасения бесприютного привидения». За обедом Том зевал так часто, что мало чего успевал проглотить. И мама смотрела на него с большим подозрением. И опять всю ночь читал под одеялом?» Том отрицательно помотал головой и зевнул. ну чего отчего-то он все-таки устал», — заметил папа. «Наверное, опять игрался с твоим привидением», — посмеивалась Лола. «О, Том...» «Но ведь ты же не веришь всерьез, что у нас в подвале живет привидение?» озабоченно спросила мама. «Может, ты из-за этого плохо спишь по ночам?» «Ерунда», — сказал Том с обидой. «Просто я...» Тут ему пришлось еще раз широко зевнуть. «Смертельно устал. С вами разве не бывает такого?» И с этими словами он удалился к себе в комнату. «Проклятие», — думал Том. «Не потребуется алиби на сегодняшний вечер». кто знает, сколько продлится изгнание ПКП. А мама при таком положении дел, непременно заглянь проверить, сплю ли я. «Проклятие, проклятие, проклятие!» Он достал из кармана брюк зеркальца, позаимствованное у Лолы, и стал тренироваться, скашивать глаза в сторону. Но алиби так и не придумал. А когда Тому уже стало дурно от тренировок, в комнату к нему ворвалась сестра, разумеется, не постучавшись. «И перестань на меня коситься!» Сердито потребовала она. «Там бабушка звонит и хочет поговорить со своим любимчиком». Том, продолжая косить глазами, протеснул самим сестры к двери. «Бабушка, это выход из положения!» К счастью, мама позвала Лолу на кухню мыть посуду, и он мог поговорить без помех. Бабушка, разумеется, хотела знать, как разрешилась проблема внука с привидением. Том дал ей подробный отчет и пришел к своей новой проблеме. Ему требовалось алиби на предстоящую ночь. но бабушка не соглашалась помогать. «Нет», — сказала она, — «боюсь, что это опасно, мой мальчик. Я не стану тебе в этом содействовать». «Ну, пожалуйста, бабушка, тебе не понадобится врать. Я на самом деле переночу у тебя, только приду немного позже». «Нет». «Ну, пожалуйста». «Нет, разве что...» Тут бабушка откашлялась. «Разве что Хедвик подтвердит мне, что это не опасно». Я спрошу ее, а потом тебе перезвоню. Спустя несколько минут бабушка снова позвонила. Хедвик сказала, что все будет в порядке. Зови-ка к телефону маму. Алиби Тому было обеспечено. Из-за глупого дополнительного домашнего задания Том очень долго просидел за уроками. Было уже половина пятого, когда он выскользнул в гостиную и достал из ящика комода карту города. Хорошо еще, что Хога помнил адрес своей любимой виллы — аллеи ночных теней 23. Это оказалось дальше, чем думал Том. Он мог еще и опоздать. Том торопливо сунул карту себе под пуловер, вскочил и тут же налетел на Лолу, которая стояла рядом, скрестив руки на груди. «Ну, мелкий», — сказала она. «И для чего тебе понадобилась карта города?» «Тебя не касается». Том гневно оттолкнул сестру в сторону и побежал к себе в комнату. И как это Лоле всегда удается так бесшумно подкрадываться к нему? Том схватил свой рюкзак и пакет, в который засунул зимние вещи. Когда он надевал ботинки, его пальцы дрожали от ярости. Старших сестер следовало бы вообще запретить. Когда Том направился к выходу, Лола с ухмылкой стояла в дверях гостиной. «Опять берешь с собой рюкзак? А что у тебя в пакете?» Том проигнорировал ее и закрыл за собой дверь квартиры. Было без десяти минут пять, когда Том вместе с хуго в рюкзаке вышел на улицу и скорым шагом пустился в путь. По узким извилистым улицам центра города, через парк и потом по улицам, которые были ему знакомы лишь по нескольким воскресным прогулкам. На автобусной остановке Том надел зимнюю куртку и повязал шарф, а шапку сунул в карман. Он и без того уже был слишком заметен в зимней одежде в разгар позднего лета. Живые изгороди становились все длиннее и выше. а дома все ниже. То и дело, Том поглядывал на карту города. Он ужасно вспотел. «Ух, недавно уже нужно было повернуть направо», бормотал Том. Он огляделся, еще табличку с названием улицы и увидел Лолу. Когда Том повернулся, сестра спряталась за углом. «Выходи!» крикнул он на другую сторону улицы. «Выходи, я тебя заметил!» Лола сухмылкой вышла из укрытия. А ты не отвлекайся, мелкий, насмешливо произнесла она. Я всего лишь прогуливаюсь. А ты куда собрался? На Северный полюс, наверное, иначе зачем ты вырядился в зимние вещи? Что же делать, Том в отчаянии взглянул на свои часы. Пять часов десять минут. О, нет, если бы он мог хотя бы напустить на сестру Хуга. Но из дневном свете от этого не будет толку. Ну-ну, ты что, прирос к земле? крикнула Лола. Том снял очки и принялся их протирать, тихонечко ругаясь. И вдруг ему в голову пришла гениальная идея. «Я заблудился», — сказал он, и как можно растеряннее уставился на карту города. «А ведь ты хорошо знаешь этот район, верно?» «Ясное дело», — ответила Лола. «Здесь живут ребята из моего класса». «Есть», — она проглотила наживку. «Парень с прической спагетти тоже живет здесь, верно?» — спросил Том. На улице с таким странным названием. Лола покраснела, как маков цвет. «Проезд головастиков! Да, теперь я вспомнил!» Воскликнул Том и радостно замахал картой. «Ты как-то рассказывал за обедом. Это же где-то неподалеку». «Допустим, и что?» «Если ты будешь и дальше за мной шпионить, то я пойду к этому спагетти-волосому и расскажу ему, что ты в него влюблена». На какой-то момент Лола обомлела и перестала дышать. Сперва она побледнела, потом побагровела, как редиска, а потом снова побледнела. Только попробуй, с угрозой заявила она. Там пожал плечами. Спорим сделаю. Лола гневно прикусила губу, а потом зашипела. Меня вообще не интересует, куда ты направляешься, клоп. Она повернулась и убежала прочь.